Глава пятая. Воссоединение. Часть 1 Солнце начало клониться к закату. Облака, окрашенные красным от вечернего солнца, медленно плыли по небу. Глядя на эти облака, которые, казалось, были полны решимости... А, моя задница болит!» — застонал Райнер. Продолжая скакать на лошади с самого утра, с одной лишь остановкой на полпути и затем, продолжая скакать, Ожидалось, что его зад уже достиг своего предела, и поэтому он всё ещё верхом на лошади откинулся назад и уставился на небо. Тем не менее, лошадь неуклонно продолжала двигаться вперёд, несмотря на тяжесть на спине. Глядя на небо уставшими глазами, я хочу быть этим облаком. Райнер сказал такую идиотскую вещь. В ответ верхом на лошади параллельно с ним... «Какое облако?» — спросила Феррис, на что Райнер ответил. «Это облако». «Какое? Это дангообразное?» «А?» После поиска облака в форме данго, Рейн рассказал. «Что? Хотя я понятия не имею, о каком облаке в форме данго ты думаешь, но это то самое». «Хм... Как-то это кажется многообещающим». «Верно? Моя мечта — быть облаком, плывущим без заботы по миру. И без всякой пользы. Так вот как ты думаешь?» При этом Феррис рассмеялась. Хотя какое выражение лица у неё было, пока она смеялась, Рейнер не знал, так как всё ещё продолжал смотреть в небо. А затем, скачав с его противоположной стороны... «Красиво!» — сказала Кефар. «Закат? Нет. Облака? Опять мимо? Тогда что? Глаза Рейнера? а а Солнце отражается в них». Она слегка наклонилась вперёд и посмотрела в его лицо. Лицо Кефар заслонило весь кругозор Райнера, его красные волосы выглядели ещё более красными в свете заката. «Кефар, а? Если ты наклонишься вперёд, разве ты не упадёшь? Если я упаду, ты спасёшь меня? Спасать тебя было бы утомительно, поэтому я бы просто сел правильно». Она весело засмеялась, а затем посмотрела ещё более пристально в его глаза. Однако она ничего не сказала, но он знал, что она искала. Пятиконечные звёзды. До недавнего времени там таились пятиконечные звёзды. Она искала то, что уже исчезло из его глаз. И выражение её лица стало немного обеспокоенным. Заметив, что звёзд там нет, она сделала такое лицо. Я сказал, что лучше сесть ровно. Даже если твой зад болит? Ага. Так что я бы постоял. Верно. Как и Феррис? Феррис? Там... Так что ей пятая точка была поднята над лошадью. Она стояла с одной ногой на спине лошади, вот в такой нелепой позе. Вместо того, чтобы что-то сказать о том, что она вот-вот упадёт. Или как это опасно. «Это какая-то акробатическая тренировка?» Пробормотал Райнер, на что она посмотрела на него сверху вниз. А потом вдруг... «Это тренировка, чтобы поместить мою пятку на твоё лицо!» Сказала она, размахнувшись ногой. «Что?» Сказал Райнер, садясь, чтобы увернуться. Пятка Феррис ударила по задней части лошади. С рёвом лошадь энергично поскакала вперёд так, что при движении её спина неоднократно столкнулась с пятой точкой Райнера. «Ой, ой, просто подожди немного, всё в порядке, так что вау, вау!» Забормотал Райнер, успокаивая лошадь. Затем он повернул голову и посмотрел на кефар, которая находилась в полусогнутой позе, стоя в стремени, и на смешно выглядевшую Феррис, которая продолжала стоять на своей лошади на одной ноге. Он хотел сказать что-то вроде «Я отправлю тебя в полет, но у меня нет сил кричать», сказал он устало, и он посмотрел на заходящее солнце позади них. Кстати, в настоящее время они находились на большой, хорошо ухоженной дороге. Эта дорога вела в четвертой по величине город бывшей империи Геолфиланта, поэтому по ней проходило много людей. Довольно смущающе, но уже многочисленные всадники и экипажи заметили Феррис, стоявшую на лошади. «Это действительно большой город, а?» — сказал Райнер. Затем он снова посмотрел перед собой, в ту сторону, куда вела дорога. Кефар сказала, что у них должно получиться прибыть к вечеру. Так оно и оказалось. Вот уже вход в Сфелиланс... Нет, въезд в город, ставший Народной Республикой Сфелиот, уже виднелся. Как им рассказывал кефар по пути, кажется, что этот город, долгое время находившийся в империи Гейлфиланд, был местом интенсивной торговли между севером и югом, и поэтому, вероятно, его захват был значительным ударом по империи Гейлфиланд. И действительно, прямо сейчас по этой дороге постоянно проезжали повозки, забитые большими грузами. Хотя он не знал, откуда взялись эти повозки. «Хоть город был только захвачен, торговля может возобновиться так легко, а?» Затем он на мгновение закрыл глаза и снова открыл их. В центре его глаз возник переливающийся символ форме слезы, и этими глазами он смотрел на улицу. Он увидел дислоцированных рыцарей-магов города и местонахождение их рулфрагмей. Конечно, он не мог видеть, какова была их сила без их активации, однако по всему городу было сокрыто несколько магических ловушек и было подготовлено наступательное заклинание. «Значит, мы действительно готовимся к войне!» «Ну, вот так. В конце концов, мы до сих пор не знаем, когда Гейл Филанд попытается вернуть это место. Что касается повозок, которые, казалось, спешат туда-сюда, эти повозки под патронажем войса, верно? Перевозят военные товары?» Символ в его глазах исчез, а он глядел на повозки со своим сонным выражением лица. Затем Кефар и Феррис догнали его. Возможно, из-за их габаритов их пятые точки не болели так сильно, но они сидели прямо на своих лошадях. Феррис спросила. «На что ты смотришь?» Райнер ответил. «Повозки». Тогда Кефар сказала. «Войско он? Повозки антироландской коалиции?» «Похоже на то». «Ну, я не думал, что с таким количеством повозок они смогут тщательно исследовать каждую». Заговорила Кефар. «Когда Сфелет был городом Гейлфиланта, повозок было в три раза больше, и они, кажется, должным образом осматривали каждую из них». Райнер удивился. «Серьёзно? Что за город такой?» Кефар засмеялась. «Ты знаешь, наш предыдущий дом Роллом целиком лишь немного больше, чем с Филет. Вот насколько велик этот город!» «Подожди, что? Такой огромный? И Войса удалось захватить его? Впечатляет, да?» «Нет, это не то слово». Что ж, в этой ситуации это было бы невозможно без использования Ролл Фрагмей. Подумав об этом, он снова посмотрел на город. И задумался о количестве проезжающих через город повозок. Другими словами, прямо сейчас для того, чтобы войти в город, нужно пройти инспекцию, верно? Кефар кивнула. Кажется, что так. Несмотря на то, что солдаты и люди с это сдались, всё ещё есть шанс, что может начаться гражданская война. Если бы они могли связаться с другими городами Гейлфиланта, они разработали бы план по убийству Войса? Верно. Однако именно тогда Феррис посмотрела на Райнера и заговорила. «Возможно, это был бы план по убийству тебя». «А да, я же король этой страны, не так ли?» «Но тогда почему мы пытаемся проникнуть тайком?» Не «Из-за чувства вины?» «Вины в чём?» Она снова покраснела. «Пробираясь в палатки людей посреди ночи...» «Ты уже упоминала об этом с утра. Что всё-таки происходит с этими палатками?» «В любом случае, главное тут то, что ты виновный человек». Рейнер кивнул. Но ну, определенно есть за что испытывать чувство вины. Я имею в виду, что мы прибыли, чтобы уничтожить всю власть Войса, созданную им для себя, как подлый, хотя Войс определенно ожидает, что мы сделаем это. Будет сложно иметь дело с этим хитроумным парнем», — сказал он, прежде чем снова посмотреть на город. Он уже мог разглядеть большие городские ворота и несколько сотен вооруженных солдат. Это была униформа, которую Войс поставил солдатам антиролонской коалиции. Это место действительно стало страной войса, а? Более того, он мог видеть, что каждая повозка и каждый экипаж тщательно осматривается. Похоже, в город не так легко попасть, а? Затем... Хм... Но для того, кто с лёгкостью пробирается в женские комнаты в обнажённом виде, разве это не твоя сильная сторона? Я слишком устал, чтобы даже начинать говорить о том, что не так в этом. Сняв одежду, я стал невидимым. Нет, вот почему... «Он внезапно стал невидимым! Этот извращуга!» э -э. Вот почему ты должен снять одежду, Райнер!» «А потом, как ты всегда это делал, атаковать город обнажённым!» Сказала Феррис, поднимая обе руки. Она пустила лошадь в его направлении. Её глаза были серьёзны, хотя она была из тех людей, которые всегда серьёзно относились к этим вещам. Они двинулись в его направлении, чтобы снять с него одежду. «Подожди ты! Сейчас не время облажаться!» «Эй, Кефар, скажи, что сейчас не время для этого!» Внезапно Райнер запнулся. По какой-то причине глаза Кефар также были весёлыми, когда она подняла обе руки и направилась таскивать с него одежду. «Предательница!» — завопил Райнер. В то же время, когда он закричал, он заметил нечто странное. Это была доска с надписью. Когда они приблизились к городу, он заметил несколько таких надписей. «Подождите, перерыв!» — сказал Райнер. В ответ, поднимая обе руки, «Мисс, ты больше не сможешь сбежать?» Хотя Феррис сказал это своим обычным монотонным голосом, Рейнер толкнул её руки и, «Нет, посмотри туда, на эту надпись. Надпись? Разве это не о нас?» Феррис замерла. Она сделала, как ей сказали.